Глава 25 Мы шли по галереи предков. Стены тут были обиты темным деревом, повсюду висели портреты в тяжелых рамах. Я старался идти тихо, чтобы ботинки не скрипели по дорогому паркету. Держался чуть позади Бестужева. Правая рука как бы невзначай скользнула клад с пиджака. Пальцы нащупали пуговицу. Камера сейчас писала все подряд планировку коридоров, расположение огромных окон, подозрительные датчики движения в углах под потолком. И, конечно, лица охраны, которые попадались нам по пути. «Доверяй, но записывай на флешку». Прошептал я одними губами, едва слышно. Александр Бестужев вдруг остановился и в полоборота повернулся ко мне. Слов у него был отменный. «Ты что-то сказал, Игорь?» Восхищаясь архитектурой, господин Бестужев, тут же нашелся я, делая максимально честное лицо. Потолки высокие, дышится легко. Барон усмехнулся. В полумраке галереи он сам казался частью этой истории, высокий и статный. «Архитектура – это просто камни, Игорь. Камни, сложные в правильном порядке», – заметил он, продолжая путь. «Главное – это люди, которые эти камни удерживают, иначе все рухнет». Он подошел к огромному портрету в самом конце коридора. Эта картина отличалась от других. Предыдущие вельможи были все напомаженные, красивые, а человек на этом холсте выглядел так, словно только что вышел из драки в портовом кабаке, вытер кровь рукавом и сразу сел позировать. На нем был простой зеленый мундир без всяких медалей и значков. Лицо грубое и обветренное, как у моряка. Через всю щеку от виска до подбородка шел уродливый шрам. И в руке он держал не жезл и не свиток с законами, а длинный солдатский штык. Знаешь, кто это? Спросил Бестужев, кивнув на портрет. Я прищурился. «Ваш садовник?» Предположил я. Шутка была рискованная, но я не удержался. Бестужев рассмеялся, громко, раскатисто. Эхо метнулось по коридору, пугай нарисованных дам в корсетах. «Почти угадал. Это Федор Бестужев, основатель нашего рода. Он не был бароном, Игорь. Он был простым солдатом, который выжил в мясорубке Великой войны». Свой титул он получил не за красивые глаза и не за то, что удачно женился. Он выслужил его кровью, своей и чужой. В основном чужой. Барон провел пальцем по позолоченной раме, стирая пыль, которой там и не было. Слуги явно работали на совесть. Многие думают, что аристократия – это такие изнеженные снобы, которые боятся измазать руки и пьют чай, отопырив мизинец. Но настоящая элита, Игорь, всегда начиналась с человека, который умел убивать лучше других. Видишь этот взгляд? Я посмотрел в глаза нарисованному солдату. Художник был мастером, взгляд получился тяжелым и колючим. Там не было жалости. Он смотрел на врагов, как на куски мяса, которые нужно разделать. Тихо сказал Бестужев, поворачиваясь ко мне. Ты смотришь так же, Игорь, на конкурентов, на проблемы, на ингредиенты для своих блюд. В тебе есть эта жилка. Мой предок начинал со штыка. Ты начинаешь с шеф-ножа. Инструменты разные, а суть одна. Выгрызать свое место под солнцем. Я поправил камеру на лацкане, убеждая, что объектив смотрит прямо на барона. Пусть история сохранится для потомков или для прокурора. Я не смотрю на людей, как на мясо, Александр. Возразил я спокойно. Я повар. Я смотрю на них, как на гостей. До тех пор, пока они не начинают плевать мне в суп. Тогда они переходят в категорию «пищевые отходы». «О, поверь, сегодня плевать никто не посмеет». Бестужев улыбнулся, показав ровные белые зубы. «Но подавиться от зависти могут. Пойдем. Сцена ждет своего маэстро». Мы прошли через высокие двустворчатые двери и оказались в обеденном зале. Я ожидал увидеть классику, длинный стол, свечи, канделябры, слуг с подносами. Но убранство зала оказалось довольно скромным. Нет, конечно же, сам стол, стулья, вазы и все-все остальное, уверен, стоило довольно больших денег. Но здесь не было того напыщенного лоска, с которым иногда сравнивают аристократов. А в углу сверкала холодной сталью современная мобильная кухня. Настоящая профессиональная станция, какие ставят на дорогих кулинарных шоу или в ресторанах. Мощная газовая горелка, широкая ровная поверхность для жарки. Теппан. Набор профессиональных ножей на магнитном держателе. Даже маленькая встроенная мойка была. Это выглядело дико, как если бы посреди Эрмитажа припарковали космический корабль. «Впечатляет?» – спросил Бестужев, довольный моей реакцией. Я подошел к стойке, провел ладонью по металлу. Холодный и гладкий. Оборудование высшего класса. Кто-то очень сильно заморочился, чтобы притащить эту махину сюда, в исторический особняк паньяки в дворянском гнезде? Хмыкнул я. Вы хотите, чтобы я готовил прямо при гостях? Именно. Я хочу шоу, Игорь. Я хочу, чтобы наш гость видел каждое твое движение. Чтобы он видел, как рождается еда. Никаких тайн, никаких официантов, выносящих блюда под крышками. Все честно, все на виду. Учтите, жир будет лететь во все стороны. Вашему паркету 18 века придет конец. Его ничем не отмоешь. «Паркет я заменю». Небрежно отмахнулся Бестужев, будто речь шла о старом коврике у двери. А вот репутацию человека, который открыл гения, нет. Готовь так, чтобы они забыли свои имена и титулы. Я начал осматривать инвентарь. Взял один нож, проверил лезвие пальцем. Заточка идеальна, бриться можно. «Чем будете удивлять?» Спросил барон, присаживаясь на край стола. Для аристократа это была неслыханная вольность, но сейчас зрителей не было. «Я заказал трюфели, чёрную икру, мраморную говядину. Всё самое дорогое. Уберите икру и трюфели. Перебил я, проверяющий пцы для мяса». «Это пошлость». «Господин Бестужев, могу обращаться проще?» Тот хмыкнул и кивнул. «Александр, поймите, когда человек владеет огромными ресурсами по всей империи, он эту икру, наверное, на хлеб вместо масла мажет каждое утро. Его этим не удивишь. Он будет зевать». «И что ты предлагаешь? Кашу из топора?» простоту, господин Бестужев. Вы ведь сами просили. Когда человек перепробовал все деликатесы мира и устал от молекулярной пены и золотой пыли в салате, его может удивить только одно идеальный хлеб и честное мясо. Я достал свой нож и улыбнулся. все таки нет ничего более родного, чем вот такие простые вещи, которые были с тобой и в радости, и в горе. Я буду готовить на их глазах, продолжил я. Самые простые вещи: овощи, мясо, огонь. Чтобы гость видел, здесь нет обмана, нет химии, нет усилителей вкуса. Только продукт и мои руки. В нашем мире полно фальшивок. Честность – это самая дорогая валюта. Бестужев смотрел на меня с нескрываемым удовольствием. Кажется, он получил именно ту цирковую обезьянку, которую хотел. Зубастую, наглую и непредсказуемую. «Мне нравится», – кивнул он. «Рискованно, можно провалиться, но в этом есть стиль. Кстати, насчет стиля». Он кивнул в сторону двери, будто кто-то сейчас должен появиться. «Одному воину в поле скучно, Игорь, даже если у него очень острый нож. Я подумал, что твоему шоу не помешает группа поддержки. Наш гость любит общество красивых дам. Позвони своим». «Каким дамам?» «Я сразу напрягся». «Твоему боевому гарему, Светлане, Веронике, ну и восточной девочке Лейли. Пусть приезжают, мой водитель их заберет». Я аккуратно положил нож на стол. «Зачем?» – спросил я тихо, глядя ему прямо в глаза. «Это деловой ужин или вечеринка?» «Это демонстрация силы, Игорь, твоей силы и моей. И наш гость придет не один. И мне нужно, чтобы ты показал ему не только мясо, но и то, что за тобой стоят люди. Верные люди. Красивые, умные, опасные женщины». «Журналистка, ведьма и шпионка, отличный набор для кулинарного шоу. Это поднимет твои ставки». Я смотрел на него и понимал. Он знает о них все. Он знает, кто они для меня. И собирая их здесь, в своем доме, под охраной своих людей, он показывает мне. Я могу достать их в любой момент. Я могу их озолотить, а могу уничтожить. Две королевы в одной башне, а теперь еще и третья. И все это под присмотром двух старых хищников Бестужева и его таинственного гостя хорошо сказал я доставая свой телефон пальцы чуть дрогнули, но я надеялся он не заметит Но если хоть один волос упадет с их головы то ты приготовишь из меня рагу я понял перебил бестужев смеясь звони я не собираюсь никому угрожать это не в моем стиле не стоит так напрягаться Я набрал номер светы гудки шли долго «Алло, Света? Голос у меня был хриплым. Надевай лучшее платье». «Нет, не для эфира. Мы едем на бал. Бестужеву. Бери девочек». «Да, всех. Будет весело. Или страшно. Я пока не решил». Я сбросил вызов и повернулся к сцене. Мобильная кухня сверкала, ожидая первой капли масла. «Я для вас просто козырной туз, Александр». Спросил я прямо. «Тузы выигрывают партии, Игорь». «А шестерки просто выходят из игры и ложатся в отбой. Ты же не хочешь в отбой?» «В этот раз откажусь». Усмехнулся я в ответ и тут же стал серьезнее. «Итак, Александр, у меня есть несколько идей, чем сегодня можно удивить вашего гостя. И продукты, поверьте, для вас будут стоить сущие копейки. Если ты решил помочь мне сэкономить, то в данном случае это лишнее». «О, нет, я люблю тратить чужие деньги. Однако сегодня обойдемся без этого». «Но важно понимать, успеют ли ваши люди купить все необходимое до прихода гостя. Только скажи, что необходимо, это будет лежать перед тобой уже через 20 минут». Двери распахнулись бесшумно. Дворецкий торжественно, ну почти, провозгласил. «Его светлость князь Василий Оболенский!» В зал вошел человек-гора. Это было первое впечатление. Князь был огромным, грузным мужчиной с одышкой, которую было слышно даже с моего места. Он опирался на трость, каждый шаг давался ему с усилием, словно унес на плечах не только собственное тело, но и вес всех своих титулов. Но стоило ему поднять голову, как впечатление дряклого старика развеялось. Глаза. Маленькие, глубоко посаженные, они сверлили пространство, как два бура. В них не было старческой мути, только холодный расчет и усталость человека, который видел в этой жизни все. И это все ему порядком наскучило». Бестужев шагнул навстречу, широко улыбаясь. «Василий, рад, что ты выбрался из своей берлоги». «Берлога, Саша, это единственное место, где можно спрятаться от идиотов, которым наводнен этот город». Прохрепело Боленский. Голос у него был низким и ракучищем. Он перевел взгляд на меня. Я стоял прямо, не кланяясь, но и не дерзя. «А это, я полагаю, наш сегодняшний маэстро?» Князь прищурился. «Белославов, фамилия с историей Я знал вашего отца-юноша». «Я напрягся. Любое упоминание отца в этом мире было как хождение по миному полю». «Надеюсь, знакомство было приятным, ваша светлость?» Спросил я нейтрально. «Он был идеалистом». А Боленский тяжело опустился в кресло, которое жалобно скрипнуло под его весом. «Верил, что можно накормить всех честно и качественно. Это его и погубило. Рынок не терпит святых, молодой человек. Рынок их пережевывает и выплевывает косточки. Надеюсь, вы прагматичнее?» Я взял полотенце и начал протирать бокал. Просто, чтобы занять руки, это немного успокаивало и направляло мысли в нужное русло. «Поэтому я не святой, ваша светлость. Я бизнесмен, который умеет готовить. И я предпочитаю не быть обедом, а тем, кто держит нож». Аболенский хмыкнул. «Хороший ответ. Резкий. Яровой считает вас фанатиком и выскочкой. А я вижу калькулятор в ваших глазах. Мне это нравится». Яровой. Имя резануло слух. «Значит, они обсуждали меня». Бестужев, как заправский конферансье, разлил аперитив. «Василий у нас отвечает за то, чтобы мир вертился Игорь», — пояснил барон, подавая бокал князю. «В прямом смысле. Логистика, транспорт, склады. Все, что едет, плывет или летит в империи, так или иначе проходит через его руки. Об этом я уже говорил, но забыл добавить, что он член Совета Магического Альянса. Я замер. Передо мной сидел один из глав вражеской организации. Один из тех» кто, по сути, давал зеленый свет химии Ярового, развозя ее по стране. Моя рука невольно сжалась на ножке бокала. Враг. Но Боленский заметил мою реакцию или не вымокнул рукой. «Не делайте такое лицо, юноша. У вас скулы сводит Да, я в совете. Но мне плевать на идеологию Ярового и его порошки. Меня волнуют цифры. Тонна километры. маржа Яровой мой партнер, да». Но он слишком шумит. Шум мешает деньгам любить тишину. А его война с вами, она становится слишком громкой. Я посмотрел на него по-новому. Это был не фанатик, а чистый бизнес. Логистика. Кровеносная система экономики. Ему все равно, что возить, яд или лекарство. Главное, чтобы платили вовремя и не взрывали склады. Значит, если я предложу вам тишину и прибыль... Начал я. «То мы сможем поговорить», — перебил он, делая глоток. «Но сначала накормите меня. Я голоден, а слухи о вашем таланте уже начинают раздражать своей навязчивостью». Я кивнул. Ситуация прояснялась. Передо мной был не враг, а возможность. Если зеленая гильдия сможет предложить объемы, Аболенский переключит стрелки на путях, и поезд Ярового полетит под откос». «Да, я понимал, что это слишком амбициозные мысли, но не мог от них избавиться. Уж больно лакомыми они мне казались». Бестужев посмотрел на свои часы. «Терпение, Василий. Мы ведь не начинаем без десерта». Он хитро улыбнулся. «Я пригласил еще одного игрока, чтобы замкнуть цепь». «Кого еще ты мог вытажить в такую погоду?» – проворчал Боленский. Двери снова распахнулись. На этот раз дворецкий даже немного побледнел. Он набрал в грудь побольше воздуха и объявил. «Граф Севолод Яровой!» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Я ждал кого угодно. Критика, инвестора, другого олигарха. Но Яровой, человек, который хотел меня уничтожить, человек, который, возможно, убил моего отца... Граф выглядел внушительно. Выправка, взгляд, дорогой костюм. Все говорило о том, что он привык и умеет держать власть в кулаке. Однако, увидев меня за стойкой, он сбился с шага, буквально на долю секунды. Его лицо, привыкшее носить маску вежливого безразличия, дрогнуло. Взгляд метнулся к Абаленскому, развалившемуся в кресле с бокалом, потом к улыбающемуся Бестужеву. «Александр...» Голос Ярового был тихим, но в этой тишине звенело стекло. «Это шутка или оскорбление?» «Пригласить меня на ужин с Белославовым?» Бестужев развел руками, наслаждаясь моментом. «Это возможность, Всеволод. Уникальная возможность понять, почему весь город говорит об этом мальчике. И почему Василий...» Он кивнул на князя. «Так хочет попробовать его стейк. Ты ведь не откажешь князю в компании? Или ты боишься несварения?» «Это был шах Яровой не мог уйти». Это значило проявить слабость перед Оболенским, своим ключевым партнёром. Уйти значило признать, что он меня боится. «Барон, у вас странное чувство юмора», – процедил он, садясь напротив Оболенского. «Хорошо, я останусь, но предупреждаю. Если мне не понравится, я буду считать это покушением на отравление аристократа. И действовать буду соответственно, со всей строгостью закона и не только». Он вперил в меня взгляд. «Не волнуйтесь, граф», — сказал я, и мой голос прозвучал на удивление твердо. от это оружие трусов и плохих поваров. Я не собираюсь вас травить. Я убью вас вкусом». «У меня родился план. Я должен приготовить что-то такое, что разделит их, а потом соберет заново, но уже по моим правилам».